Б бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордды и властный от природы никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шеи так, не глядел так, ибо никогда еще не был свободен и влатен, как здесь в тюрьме. На расстоянии нескольких часов, от казни и смерти. И новыми предстали люди. По-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Поря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем, завывавшие в лесах. И то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым, как мило в ребенке его неумение ходить походкую взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрми гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы. Милые вы мои! Вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно и неудобно взаперти и скучно немного от надоевшего пытливого глаза торчащего в плоскости двери и странно почти внезапно он позабыл то что увидел только что так выпукло и ясно и еще стране даже вспомнить не пытался просто сел поудобнее без обычной сухости в положении тела Из чужой неверноровской слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Прозошло еще новое, чего никогда не бывало с верннером, вдруг заплакал. Милые товарищи мои шептал он и плакал горько: Милые товарищи мои! Какими тайными путями? Пришёл он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости. Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы. Не знала и этого, его вдруг воскресшие, Зазеленевшие сердце плакал и шептал: милые товарищи мои, милые вы товарищи мои. В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающимся человеке, никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого вернера. Ни судьи, ни товарищи. Не он сам.